Часть четвертая. Глава первая. У Раскольников. Устал я, тьма кругом густая, Запал в глуши мой след. Безбрежней мниться степь пустая, Чем дали я вперед. Жуковский. Борис Петрович гостил в Лифляндах изрядно, писал Петр Первый к одному из своих вельмож 10 сентября 1702 года. А каково было гощение, можно видеть из писем Шереметьева к самому государю. Особенно два письма, знакомина с тогдашним образом войны русских и жалким состоянием Лифляндии, так любопытны что мы решаемся задержать на выписке из них внимание наших читателей. «Посылал я, — доносил фельдмаршал, — во все стороны полонить и жечь. Не осталось целого ничего, все разорено и пожжено и взяли твои, государевы, ратные люди в полон мужеское и женское поло и робят несколько тысяч, также и работных лошадей и скота с двадцать тысяч или больше, кроме того, что ели и пили всеми полками, а чего не могли поднять, покололи и порубили. В другом письме доносит он же, указал ты, государь, купя, послать чухны и латышей, а твоим, государевым, счастьем и невыкупленных пришлю. Можно бы и не одну тысячу послать, только трудно было вести, и тому рад, что родные люди взяли их по себе, а к Москве посылка недешево станет, кроме подвод. К этому описанию прибавлять нечего. Каждое слово его есть драгоценный факт истории, жемчужина ее. Осень подоспела, чтобы своими непогодами прибавить к мрачному состоянию этой страны. Главная русская армия давно уж покинула опустошенный ею юго-восточный край Лифляндии и перешла на север, к Финскому заливу. Разве мелкие наезды Понаведывались изредка? Но осмелился ли латыш Вновь приютиться на родной земле, Как злой ястреб налетом сторожит Бедную пташку на гнезде, Откуда похитил ее птенцов? Вслед за военными дозорщиками Рыскали стада волков, Почующих себе добычу. В это время Владимир «Покинул мызу господина Блументроста. Сделаем перечень его несчастий Он лишился единственного своего товарища-слепца, восемь лет ходившего с ним рука об руку, восемь лет бывшего единственным его утешением. Он разлучен с падкулем, который один мог бы помочь ему и не знал времени для слова правды и добра перед царями. Обманут он в минуты лучших, сладчайших своих надежд. У порога родины немилосердно оттолкнут от нее на расстояние безмерное. Русские соотечественники гонят его. Шведом, презревшим его новым отечеством и братцам, он изменил. Все высокое, прекрасное, им воздвигнутое, разбито в прах. Все злодейское, им сделанное, воскресло новую жизнью и растет перед его совестью. Прошедшее — широкий путь крови, скитание нужд. Будущее, тесное, жесткое домовище, Откуда он, живой, с печатью греха и отчуждения, Вставая, пугает живых, Откуда он не может выйти, Не встретив топора палача Или заступа старообрядческого могильщика. Что осталось ему? Плакать? Он уже выплакал все слезы свои. Прочь все прекрасное, все доброе. Ад — его достояние. Ад легко отыскать с таким проводником, как мщенье. Отныне злобно смотрит он на жизнь и на человечество, но между последним сердце его отметило одного человека, метую кровавую. Его-то радостно опутает он своими объятиями, сшибет со скудельных ног и с ним вместе рухнет в бездну вечного плача и скрежет о зубов. «Этот человек поднимает его поутру с ложа, ходит с ним неразлучно, сидит с ним за столом у изголовья его постели, будет его во сне. Этот человек Андрей Денисов». «Мщенье!» — вскричал Владимир, разбив свои гусли. «На что вы мне теперь? Вы не выражаете того, что я чувствую?» «Мщенье», — сказал он немому, расставаясь с ним и пожимая ему руку, пожатием, в котором теплилась последняя искра любви к ближнему, добрый немой, не понимая его, с жалостью смотрел на него, как на больного, которого он не имел средств излечить, крепко его обнял и проводился слезами. После него и немой остался на мызе, Круглую сиротою. Наружность Владимира была мрачна не менее души его, Дикий угрюмый взор, по временам сверкающий, Как блеск кинжала, отпущенного на убийство, По временам коварная злая усмешка, В которой выражались презрение ко всему земному И ожесточение против человечества. Всклокоченная голова, покрытая уродливую шапкою, Худо отращенная борода, бедный охабень, стянутый ремнем. На ногах — коты, кистень в руках — Топор и четкий за поясом, с ума за плечами. Вот в каком виде вышел Владимир Смыза господина Блументроста и прошел пустыню юго-восточной части Лифляндии. Он приближался к Дербту и поворотил вправо. Глаза его разыгрались диким восторгом. Он велел мне приходить к себе. Иду к нему. «Гость не на радость. Сяду на большое место под образами, насыщусь его хлебом с солью, напьюсь медов сладких и отблагодарю за гостеприимство. Долго не забудет званого посетителя, — так говорил Владимир, подходя к носу одной из деревень, которыми староверы обсели Чудское озеро. Мертвая осенняя природа, тяжелые, подобно оледенелым валам тучи, едва движущиеся с севера, песчаная степь, сердито всчесанная непогодами, по ней редкие ели, недоростки и уроды из царства растений временем необозримые седые воды чудского озера бьющиеся непрерывно с однообразным стоном а мертвые берега свои как узник а решетку своей темницы исохший лист хрустящий под ногами путника нашего все вторило состоянию души владимира вот он уж и в деревне латыши чухны проводят обыкновенно унылую тихую жизнь в дикой глуши, между гор и в лесах, в разрозненных, далеко одна от другой хижинах, вдали от больших дорог и мыс, будто и теперь грозится на них привидение феодализма с развалин своих замков. Не видно у них, как в наших великороссийских губерниях, Длинных деревень, где тысячи любят сжаться друг другу, где житье привольно, подобно широким рекам, и шумно, нередко буйно, как большие дороги, около которых русские любят селиться, где встречает и провожает зори голосистое веселье. По первому взгляду на деревню, в которую вошел Владимир, можно было сейчас узнать, что ее обитатели русские. Ее образовали вдоль узкой улицы два ряда высоких исп, расположенных уступами так тесно, что казались они взгроможденными одна на другую. Все они были с одним красным окном и двумя волоковыми, с трубами и высокими коньками, на которых или веялись флаги, или вертелись суда и круги, искусно вырезанные. Ворота, убитые крупными жестяными гвоздями, прикрывались длинным навесом, под которым вделан был медный осьмиконечный крест. Наружность домов содержалась в необыкновенной чистоте, особенно вокруг окон бревна были не только вымыты, но и высковлены. Тишина, царствовавшая в селении, не удивила бы Владимира, знавшего, что в жилищах раскольников наблюдается всегда строгое благочиние, если бы эта тишина не походила на какую-то мертвую. Никого не было видно на улице и в огородах. У двух-трех домов брякнул он по нескольку раз с расстановкою большим железным кольцом о бляху такого же металла. Несколько раз постучался довольно крепко у окон палочкою и прочитал жалостливым голосом моление Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Хоть бы голос женщины откликнулся ему. Где могли быть? Жители Носа в гулевую пору, в обеденные часы. Немало удивился он, когда ворота у одного дома без труда отворились. Лишь только он осмелился приподнять щеколду и толкнуть слегка полотно их. На дворе тощий скот пожирал навоз. Собака, такая худая, что лопатки ее выставлялись острыми углами, и можно было перечесть все ее ребра, шатаясь, выползла из конуры и встретила пришельца сиповатым болезненным лаем. В сенях никого в избе тошь посуда обыкновенно содержимое у раскольников в большой чистоте была разбросана в беспорядке по столу и за лавкам печь в изразцах которой наверчено было множество дыр чтобы во время молитв благодать удобнее проходила в горшки и очищала кушанье покупаемое на торгах была не топлена. икона в избе ни одной Без труда вошел Владимир на соседний двор. В нем также пустота. В третьем, в четвертом тоже далее нашел он умирающего младенца. «Счастлив, кто кончает жизнь, не понимая ее, — сказал Владимир, — и отвернулся от раннего страдальца. Наконец у звонницы колокольни представилось ему что-то похожее на живое существо. Это была молодая женщина, лежавшая на голой сырой земле и почти недвижимая. С трудом могла она, однако ж, объяснить нашему страннику, что она дочь тутошнего уставщика, надзирателя за порядком во время благослужения. Удостоена была... В грамотнице заменяла нередко батьку, отца духовного в часовинном служении. А грамотница читает апостол, поет на женской половине духовные песни и пишет книги, нередко с большим искусством, по-уставному. Но что с недавнего времени лукавый попутал ее? Полюбила молодого пригожего псалмопевца и чецца. Это бы еще и не беда. Грех этот можно б искупить несколькими стами начал. А началом называют раскольники те семь поклонов, без которых они ничего не начинают. Ежели кто в всем случае не доложит поклона или переложит его, то молитва не в молитву но вот что ее погубил отец ее любезного побывав в другом согласии вывес оттуда ересь и смутил ею некоторых из жителей деревни носа а именно он стал принимать от феодосеян титлу пилатом на кресте написанную назарянин царь иудейский Носовцы же поморского согласия писали титлу «Царь Славы, Сын Божий», и потому, предав анафеме новщиков, выгнали их из деревни. А новщики — это люди, перемену вводящие, новизну в расколе. Псалмопевец прежде вечной разлуки с любезную грамотницей захотел с ней проститься. Роковое свидание назначено в ближнем бару. Сердце у раскольницы такое же мягкое, как и у женщин мирских. Она исполнила волю милого. Надсмотрщица подглядела за ними. А надсмотрщица наблюдает за нравственностью. У мужчин — мужчина, у женщин — женщина. За поведением женщин наблюдает так вот подглядела за ними, поспешила избавить несчастную от сатанинских когтей Федосеевщика, рассказав обо всем отцу ее. А родитель сам своими руками выдал ее согласию тысячи земных поклонов. Ужасный пост, побои, истязания разного рода освободили грешную от мучений ада Ноги у ней были отбиты, одной рукой она не владела Земля подернула губы ее Теперь прибавила она, очищенная, жду страшного суда Где ж православный, спросил Владимир, в бару, отвечала грамотница. Поспешай и ты туда ж, чтобы страшный час не застал тебя в суете. Не понимал Владимир, о каком часе говорила несчастная. Он сделал ей несколько вопросов, но ослабевшая от усилий, которые употребила, чтобы рассказать о своей судьбе, она могла только указать на бор, видимый из деревни, и погрузилась в маленье. Пойду искать следов жизни более здоровой и сильной, думал Владимир, обратившись, куда ему указано было, авось заражу ее моими страданиями или утешусь над глупым человечеством. Еще издали представилось ему странное зрелище. Поприще за два — от деревни, а тогда считали расстояние поприщами, полагая в каждом сто двадцать шагов. В мелкорослом, чедушном бару, на песчаных буграх, то смело вдающихся языком в воду Чудского озера, то уступающих этим водам и образующих для них залив, а для рыбачьих лодок безопасную пристань, стояло сотни-две гробов, новеньких, только что из-под топора. Несмотря на отвращение, какое человек чувствует к трупам, себе подобных, особенно чужих людей, Владимир решился подойти, к этому погосту. Какая язва, думал он, уклала в домовище всех здешних жителей. Смерть, когда она не послана гневом Божиим, утомилась бы в год засеять такое поле. А ныне, видно, наполнила она их так скоро, как проворный жнец укладывает снопами свою полосу, как ловкий пес загоняет стадо в овчарню. Однако почему гробы не опущены в могилы? Исчезнувшись с земли, должен и истлеть в ней, чтобы не оставить от себя ничего, кроме имени человека. Кто ж и когда успел построить эти домовища? Поэтому жители Носа заранее готовились умереть. Не перешли ли они в морельщики? и, может быть, желая приобрести мученический венец, сами себя умертвили. Размышления эти были прерваны ужасным воем, плачем, визгом, поднявшимся вдруг из гробов, как скоро Владимир, Подошел к ним, грядет, грядет, вопило множество. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Раздалось вокруг него на разные жалобные голоса. Иные читали сами себе отходную, другие молили о помиловании, некоторые, закрыв глаза, скрижетали от страха зубами. Сначала испугался и сам Владимир, охваченный таким хором но, вглядевшись пристально в фигуры, укладенные, как мумии, в ящики, из которых большая часть была не закрыта, он едва не захохотал, несмотря на состояние, в котором находился. В домовищах лежали жители носа разного пола и возраста, окутанные в саваны, испеленутые, Молодые — розовыми покромками, а старшие — голубыми, так что из перевязки составлялось три креста, один на коленях, другой — на брюхе, а третий — на груди. Бумажный блестящий венец со смеконечными крестами обвивал их чело. В головах стояли медные литые образа. У некоторых женщин покоились младенцы на груди, у других с криком «вырывались». Дети требовали хлеба, обступая отцов и матерей, которые с жестокостью их отталкивали. Владимир понял тотчас, в чем состояло дело. С важностью обошел вокруг живописного кладбища, встал потом на середине и воскликнул громовым голосом «По что вы здесь?». На это воззвание закричали многие, «Это Антихрист, он смущает нас! Укрепитесь, о братья, в страшный час молитвою!» Владимир поднял вверх правую руку, из которой составил двуперстное крестное знамение, и опять воскликнул, «От имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа вопрошаю вас, по что вы здесь?» — Яков Ковач, — сказал тот один, с выпетившимся из гроба брюхом, дрожа от холода, а, может быть, и проголодавшийся, — он речет именем Господа. — Воистину так, — отвечал тот, к кому обращена была речь, — поведаем ему, по что мы здесь купе Пора бы, — примолвил третий, выпутываясь из пелен и потихоньку выползая из гроба, — пора «Дабо уж давно, по вычислению уставщика Антипа, совершится пророчество!» «Посмотрим, так ли солнце течет, нет ли замешательства в мире часов!» Присоединил свой голос четвертый, последуя примеру своих братьев, и посматривая на небо, на котором в это время из-за свинцовых туч проглянуло солнышко. «Кажись, все по-старому!» «Антипка обморочил нас!» — закричало несколько голосов. «Подавайте Антипку! Побьемте его каменьями! Бросимте его в воду!» — вопили многие. Среди этого смятения выпрыгнул из гроба один высокий мужик. Разорвал на себе смертные оковы, побежал в противную отселение сторону, и пока разоблачались братья его, спеленутые, подобно куклам, он успел скрыться из виду. «Ах, еретик, лжеучитель!» — вскричали многие вслед ему, — не хотел искупить своего прегрешения мученической смертью, — достоин есть отлучения от церкви и общежительства. «По что смущаетесь, братья моя, Господи?» — сказал Владимир, приняв на себя постный вид. «Я странствовал много по святым местам, иду теперь от гроба Господня к словецким чудотворцам и несу вам по пути оружие, каковыми подобает подвязаться против сатаны, дышащего зельною яростью на христоименитое достояние». Слова эти, как талисман, подействовали на живых мертвецов. Толпы собрались около благовестителя. Надо бы здесь заметить, что раскольники имеют слепую веру к пришельцам греко-российского исповедания из дальних стран и потому часто бывают обмануты бродягами. Иные, не успев еще разрешить ноги свои от смертных уз, но желая скорее поклониться святому мужу, которого за несколько минут были готовы побить каменьями, как Антипа, бросались вперед, запутывались в саванах, падали друг на друга и возились по земле. Другие едва переступались ноги на ногу, имея руки связанные, и представляли таким образом движущиеся чурбаны. Некоторые, крепче прочих стянутые, лежали в ящиках своих, будто чающие движения воды, и жалостно молили о помощи. «Прибавьте к этому очерку бороды разного покроя и цвета, высунувшиеся из пелен, бумажные пестрые венцы, украшавшие маститые лбы» отрывки саванов, которые тащились по пятам и на которые наступали ревностные братья, и можете докончить смешную картину восстания носовцев из мертвых. Заметно было, однако, что человека два-три вовсе не показывали знаков жизни, и, вероятно, от холода, голода и страха успокоились на вечные времена. Обступившие Владимира Носовцы рассказали ему, наконец, что за несколько дней прошел через их общежительство киновиарх Выговского скита и чиноначальник помарян Андрей Дионисиев, и поведал он им, что Антихрист народился уже тридцать лет, три месяца и три дня и что Иисус Христос приедет вскоре на облаках судить живых и мертвых. «Мы просили уставщика Антипа, — прибавляли рассказчики, — вычислить нам, в кой именно час подобает быти страшному суду. Притаился было вначале собачий сын, будто боится нас перепугать, и ну отговариваться, а мы плотней к нему скажите нам, не моги утаить всю правду истину взялся еще раз вор антипка за книги три дня три ночи рылся в них отыскал якобы ключ к таинствам и поведал нам в третий день что нынеде в пятницу в полудни неминуемо быть и пришествию господню Побросали мы все житейское, поделали гробы и полегли в них вчера, изготовясь молитвою и постом к страшному часу. Но знать... Да... Обманул вас, о братья, Андрей Дионисиев, и с собственной корысти обманул, перебил Владимир. Обманул вас и уставщик, подкупленный им. Разойдется по христианству по морскому сеть, в кою вы попали, и лукавый возвеселится. Ай! Ох, он такой секой! Вскричала толпа. Приди-ка он к нам-то. Вон мите мне, перебил опять Владимир, возвысив голос. «Вы все, кои здесь предстоите и коих имена вписаны в книзе животней, афонский монах, сто лет находящийся при гробе Господнем, прислал вам со мною мир от Бога и свое благословение. В беседе о временах и летах он поведал мне, опираясь на сию трость, и при этом слове слушатели бросились». На посох, который держал Владимир, и в один миг с жадностью разделили его по себе на мелкие части. Владимир не смутился и продолжал «Святой отец поведал мне, что Антихрист уже шестьдесят лет как народился». «Ай!» «Смотри, как кричали многие, скради на три десятка годов, три десятка, легко молвить, ну, счастлив, что по добру, по здорову уплелся, а то бы похлебал свежей ушицы». Святой отец поведал еще, что искуситель примет на себя образ киновиарха что смуты его только в нынешних летах значились, а страшный суд настанет не прежде сорока девяти лет по вычислению на семи седьмицах. Многое еще толковал им Владимир об антихристе, в которого ересиарх Денисов мог бы смотреться, как в зеркало. Слушали проповедника жителей Носа, разину рты, Благодарили его за добрую весть, упрашивали его к себе, в уставщики и обещали со временем произвесть в чиноначальники. Чувство мести заставило его согласиться на предложение Раскольников. Почившие вечным сном и следственно кончившие свою роль на этой сцене человеческих заблуждений, преданы по обычаю при всей братьи достойному погребению, после чего гробы живых брошены в озеро, и флотилия эта, оттолкнутая от берегов благоприятным ветром, поплыла по необозривым водам и вскоре исчезла из виду. Владимир был отнесен в мирской дом, торжественно сопровождаемой многочисленным народом, с пением вечере во дворится плач, и за утро радость». «Смотри теперь на мое торжество», — думал он, «кто не сказал бы, как легко управлять народом суеверным и невежественным, но что скажет тот, кто видел бегство уставщика?» Можно было заранее предвидеть, что Владимир недолго погостит носовцев Причину этого можно угадать. Пылкая душа его не терпела принуждения. Созданная непокорную, вольнолюбивую, умевшая, как мы имели случай, высмотреть с помощью бира, порвать на себе свивальники невежества, она не могла подчинить себя стесненной жизни раскольников. И как иначе? У них любовь к Богу, исчисленная на лестовках и земных поклонах, вера, заключенная в двухперстном знаменье, восьмиконечном кресте, в поклонении старым иконам, Добродетель в ужасном посте, в ожесточении против всякой новизны, как бы она ни была полезна, в унизительном презрении к ближнему, несогласному с их мнениями. Вот дух и учение, которым водились общество раскольников. Такие правила не могли не возмутить души Владимира. Он устыдился своего притворства и, обозначив себя перед носовцами, успел заслужить их неудовольствие. Часто не выполнял он начал, был рассеян в молельной, забывал во время кождения ладоманом вынимать из пазухи крест и подносить его с поклоном к кадильнице или читать молитву над сосудом с пищей, чтобы нечистый в него не наплевал. За такое нарушение правил своего требника носовцы сначала косились на него, потом выговаривали, что он суетится, и когда он им объявил, что отправляется к соловецким чудотворцам для выполнения данного обеда, очень довольны были, что без дальних хлопот могут от него освободиться. Гнать его не смели, потому что он успел приобрести над ними некоторую власть своим красноречием, привлекавшим к нему слушателей даже из дальних мест, и особенно потому, что денежными вкладами способствовал к выстроению часовни и столовой. Со стороны ж Владимира цель его была достигнута, недовольство жизни пришел он искать у раскольников, а только мести. Месть его на берегах Чудского озера выполнена». Он успел не только носовцев, но и соседние деревни возбудить против учения и владычества Андрея Денисова до такого ожесточения, что в один день деревни эти, выбрав от себя представителей, послали их в нос и на общем сходбище положили «Заонеги разделение иметь, с ними ни есть, ни пить, ни на молении стоять». Поморских учителей не слушать. К этому разделению много способствовала вещь, что с Денисовым ходит жид, под личиной черница поморского, обращающий православных в жидовскую веру. Итак, Владимир, сделав свое дело между чудскими раскольниками, расстался с ними. Вся зима проведена им в странствиях по следам ересиарха, мнимым или настоящим, смотря по известиям, какие получались. Чем далее пробирался он к северу, тем более находил ожесточенного суеверия. В одном месте... Запошиванцы, утомленные поклонами, которых клали в день по 300 земных и 700 поясных, изнуренные сорокодневным постом в запертом сарае, умирали с голода или пожирали друг друга. В ином месте закупывали десятками перекрещенцев разного возраста и пола. Это называлось обновление водою. Обновление огнем было не менее ужасно. Желая очиститься от грехов и стяжать мученический венец, они толпою входили в одну избу, обкладывали ее хворостом, который зажигался со всех сторон, и таким образом погибали в пламени, воспевая каноны и расточая проклятия на неконьянцев. Зима по санному последнему пути убралась во свояси без нее то то пир начался у природы песни жаворонка шум выпущенных из плена вод зеленые ковры разослотные на проталинах все говорило о весне владимир по прежнему был пасмурен и в прежнем ожесточении шел на север чтобы найти своего гонителя За Ямбургом встретили его слухи, что русские уже прошедшие осенью появились у Ладожского озера, осадили и взяли орешек в Шлиссельбург, что в Карелах Алонецкий поп Иван Окулов с охотниками разбил шведов что царь, своею могучую волею, целиком проложил себе дорогу через леса, болота и воды от Ледовитого моря до Финского. В проезд Петра мимо Повенца пустынно жители Выговского скита изготовили было в часовнях бочки со смолою, решаясь пострадать за свою веру, а другие разбежались по лесам, по болотам. Царь успокоил их словами «пускай живут». А когда они собрались на прежнее житье, послал их в заводы работать. Наконец Владимир услышал, что государь обглядывает берега Финского залива. «Где только зверь ходит и рыба плавает, там идут у него войска», — говорили вестовщики. «Лиса режет, как траву косец» переносится через трясины, будто на ковре самолёте, а колеводы сердит хозёр заблажат, сечет их немилосердно и затихают. При таких речах Владимир задумывался, грудь его сильно волновалась, тяжело вздыхал он, мысль, что он ещё не испытал одного последнего средства для свидания с милым, незабведным отрочеством. Цели всех его желаний бродила в его голове. Сердцу его отзывались слова Паткуля, прямо к нему, без посредников, кроме твоих заслуг и его великодушия. Прямо к нему твердил он, как человек, которому указались следы к отысканию драгоценной для него потери. Душа его снова вспыхнула любовью к родине и надежде. Все опять забыто, и угроза Ирисиарха, и моление Софии, и месть, возобладавшая им так сильно, и казнь ему назначенная. Он видит только Петра Великого, а за ним золотые главы церквей московских. Он стоит у порога знакомого терема.